Глава четвертая. 2110 год. Укрытие 1. Трой опаздывал. Первый день его первой смены и без того стоил ему немало нервов, а теперь он еще и опаздывал. Торопясь покинуть кафетерий и найти уединение, он случайно вошел не в экспресс-лифт, а в обычный. И теперь, пока Трой пытался взять себя в руки, Кабинка на пути вниз останавливалась едва ли не на каждом этаже, впуская и выпуская пассажиров. Он стоял в углу, когда лифт снова остановился. Какой-то мужчина вкатил в кабину тележку с тяжелыми ящиками. Другой со связкой зеленого лука втиснулся в просвет позади троя и несколько этажей простоял вплотную к нему. Никто не разговаривал. Когда человек с луком вышел, запах остался. Трой содрогнулся. Мощная судорога пробежала вверх по спине и отдалась в руках, но Троя это не испугало. Он вышел на 34-м и попытался вспомнить, что именно огорчало его совсем недавно. Шахта центрального лифта открывалась в узкий коридор, а тот выходил к посту охраны. Планировка этажа показалась трою смутно знакомой и в то же время много чуждой. Неприятно было видеть потертый ковер и потускневшую сталь в середине турникета, там, где о нее годами ёрлись бедра. Эти годы для трое не существовали. Износ возник словно по волшебству, как причиненный тобой ущерб, о котором узнаешь лишь на утро, после буйно проведенной пьяной ночи. Оторвавшись от чтения, одинокий дежурный охранник взглянул на Троя и кивнул, здороваясь. Трой приложил ладонь к экрану, потускневшему от долгого использования. «Ни тебе невинной болтовни, ни обмена сплетнями, ни надежды завязать дружбу». Над краном вспыхнула зеленая лампочка. В опоре турникета громко щелкнула, и Трой прошел через него, еще немного лишив блеска вращающейся стержень. В конце коридора Трой остановился и достал из нагрудного кармана полученные инструкции. На обороте листка была записка от врача. Перевернув его, он увидел небольшую карту этажа. Трой был совершенно уверен, что знает дорогу, но у него время от времени все расплывалось перед глазами. Красные пунктирные линии на карте Напомнили ему планы эвакуации при пожаре, которые он видел на стене где-то в другом месте. Указанный путь привел к нескольким расположенным подряд маленьким офисам. Там щелкали клавиатуры, разговаривали люди, звонили телефоны. И от этих звуков конторской работы на трое внезапно навалилась усталость. И еще они разбудили в нем неуверенность и предчувствие, что он взялся за дело, с которым точно не сможет справиться. «Рой!» Он остановился и обернулся к мужчине, стоящему в дверях, мимо которых он только что прошел. Бросив взгляд на карту, Рой понял, что едва не проскочил свой офис. «Это я?» Мэрриман! Человек не протянул руки. «Вы опоздали, заходите!» Мерриман скрылся в офисе, трой вошел следом. Ноги у него подкашивались после ходьбы. Он узнал этого человека или решил, что узнал, только не мог вспомнить, где его видел. На ориентации или где-то еще? «Извините за опоздание, я вошел не в тот лифт». Мерриман поднял руку. «Все в порядке, вам нужно питье?» «Меня накормили». «Конечно». Мэримон взял со стола прозрачный термос с ярко-синей жидкостью и сделал глоток. Трой вспомнил ее мерзкий вкус. Опустив термос, Мэримон причмокнул и выдохнул. «Ужасная дрянь», — сказал он. «Точно». Трой обвел взглядом офис, свое рабочее место на ближайшие полгода. На его взгляд офис порядком состарился. Мэримон тоже. Если он и посидел чуть больше за последние шесть месяцев, то судить об этом было трудно, зато рабочее место он содержал в порядке. Трой решил оказать такую же любезность своему сменщику. «Инструктаж, помните?» — осведомился Мерриман, перекладывая несколько папок на столе. «Словно он был вчера». Мерриман взглянул на него и ухмыльнулся. «Правильно!» Так вот, за последние месяцы ничего интересного не происходило. Было несколько технических проблем, когда я начал смену, но все они уже устранены. Есть тут некий Джонс, обращайтесь к нему. Его всего пару недель как разбудили, и он намного умнее предыдущего парня. Для меня он был как спасательный круг. Джонс работает на 68-м, где электростанция. «Но он почти универсальный специалист и способен починить практически все». Трой кивнул. «Джонс. Понял». «Хорошо. Короче, в этих папках я вам оставил кое-какие заметки. Нескольких рабочих нам пришлось отправить в глубокую заморозку, потому что они оказались непригодны для следующей смены». Он серьезно взглянул на трое «Не относитесь к подобному слишком легкомысленно, хорошо?» «Очень многие здесь с удовольствием отправились бы спать до самого конца, лишь бы не работать. Так что не прибегайте к глубокой заморозке, пока не будете уверены, что человек не справляется». «Не буду». «Хорошо». Мэримон кивнул. «Надеюсь, ваша смена пройдет спокойно». «А мне надо бежать, пока эта синяя дрянь не подействовала!» Он сделал еще один большой глоток, и Трой сочувственно втянул щеки. Мэриман на ходу хлопнул его по плечу и потянулся к выключателю. Однако в последний момент остановился, обернулся, кивнул и вышел. Вот и все. Его смена началась. «Эй, погодите!» Трой выскочил из офиса, осмотрелся и увидел Мэримана. Тот уже сворачивал из главного коридора к посту охраны. Трой побежал за ним. — Вы оставили свет включенным? — спросил Мэриман. Трой обернулся. — Да, но заводите хорошие привычки. Мэриман встряхнул термос. Из двери другого офиса вышел крупный мужчина и торопливо подошел к ним. — Мэриман! Закончил смену. Они тепло пожали друг другу руки. мэриман улыбнулся и кивнул. Закончил. Теперь вместо меня будет Трой. Крупный мужчина пожал плечами, представляться он не стал. «Мне осталось две недели», — сказал он, словно это объясняло его безразличие. «Слушайте, я опаздываю», — напомнил мэриман и с некоторым недовольством взглянул на Троя. Затем сунул термос в руку крупного мужчины. «Держи. Можешь допить». Он повернулся и зашагал к выходу. Трой последовал за ним. «Нет уж, спасибо!» — крикнул приятель Мэримона, размахивая термосом и смеясь. Мэримон покосился на Троя. «Извините, у вас какой-то вопрос?» Он прошел через турникет. Трой двинулся за ним. Охранник даже не оторвал взгляд от планшета. «Да, есть пара вопросов. Не возражаете, если я спущусь вместе с вами? Я был слегка невнимателен на ориентации, и тут такое внезапное повышение. Буду признателен, если вы кое-что проясните». «Ну, остановить вас я не могу. Вы тут сейчас главный». Мэримон нажал кнопку вызова лифта экспресса. «Скажите, я ведь здесь, по сути, только на тот случай, если что-то произойдет?» двери лифта раздвинулись мэримон повернулся и прищурившись взглянул на трое словно оценивая серьезно ли тот говорит ваша работа обеспечить, чтобы ничего не происходило они вошли в лифт кабина рванулась вниз правильно конечно это я и имел в виду вы ведь читали правила трой кивнул но не для этой работы захотелось ему сказать он учился управлять Одним укрытием, а не всеми сразу. Вот и следуйте инструкциям. Время от времени к вам будут поступать запросы из других укрытий. Я считал разумным говорить как можно меньше. Просто помалкивайте и слушайте. И не забывайте, что там сейчас живут второе и третье поколение выживших. Поэтому их словарь уже немного изменился. «У вас в папке есть шпаргалка и список запретных слов». Трой ощутил легкое головокружение. Едва не осел на пол, когда скоростной лифт затормозил. Он все еще испытывал невероятную слабость. Двери открылись, Трой последовал за Мерриманом в короткий коридор. Тот самый, откуда вышел несколько часов назад. Врач и помощник уже ждали, готовя капельницу, Врач с любопытством взглянул на трое Он явно не думал увидеть его вновь так скоро, если вообще рассчитывал увидеть. — Вы завершили последний прием пищи? — сказал врач, указывая Мэриману на стул. Да — До последней мерзкой капли. Мэриман расстегнул лямки комбинезона и спустил его до пояса. Усевшись, он протянул руку ладонью вверх. Трой заметил, какая у него бледная кожа и как возле локтя переплетаются синие ниточки вен. Когда в руку вошла игла, он отвернулся. «Я сейчас повторяю то, что уже написал», — сказал ему мэриман «Но обязательно поговорите с Виктором из офиса психологов. Он расположен как раз напротив вашего. В нескольких укрытиях происходит нечто странное. Выясните все и сообщите об этом следующему парню». Трой кивнул. «Нам надо отвезти вас в камеру», — сказал врач. Молодой помощник уже стоял рядом с бумажным халатом в руках. Вся процедура выглядела очень знакомой. Врач посмотрел на Трое так, словно тот был пятном, которое необходимо оттереть. Трой вышел в коридор и взглянул в его дальний конец, где находились камеры глубокой заморозки. Там лежали женщины и дети а также те из мужчин, кто не смог доработать до конца смены. «Не возражаете, если я...» Его тянуло в ту сторону. Мэриман и врач нахмурились. «Это не очень хорошая идея», — начал врач. «Я бы не стал», — поддержал его Мэриман. «Я пару раз ходил туда в первые недели. Это была ошибка. Не повторяйте ее». Трой все еще смотрел в сторону камер глубокой заморозки. Впрочем, он не смог бы сказать точно, что рассчитывал там найти. «Главное, переживите следующие полгода», — посоветовал Мэриман. «Они пройдут быстро. Здесь все проходит быстро». Трой кивнул. Врач взглядом показал, что ему пора уходить. Мэримон тем временем снимал ботинки. Трой отвернулся, в последний раз посмотрел на массивную дверь в конце коридора и направился к лифтам. Он надеялся, что Мэриман окажется прав. Нажав кнопку вызова экспресс экспресс-лифта», он попытался вообразить, как с такой же скоростью промелькнет его смена. А потом следующее и следующее. Пока это безумие продолжается... Нет смысла гадать, чем всё закончится.